Эпилог Подполковник вене Суржиков отдыхал за кладбищенской оградой возле могилы единственного близкого человека — матушки-покоинки. В будний день на Щукинском погосте было пустынно, да и мелкий дождик накрапывал с утра. Суржиков надвинул на брови брезентовый капюшон, замечтался слегка. День поминовения свят. На дощатом столике перед ним стояла почти допитая бутылка водки, две стопки, лежали два зеленых яблока и надкусанный плавленый сырок. Горбушка черного хлеба размокла и превратилась в глинистый комок. Суржиков думал о том, как хорошо ему жилось с матушкой, пока она была в здравии. Она заботилась о нем, обихаживала, готовила вкусную домашнюю еду, и никогда между ними не случалось недомолвок и ссор. С ее уходом он никогда и ни к кому уже не испытал той глубокой сердечной привязанности, которая одна дает человеческому существованию незатейливый, но надежный смысл. В последнее время Суржиков частенько задумывался, Почему так получилось, что ни к одной из женщин, которые перебывали в его неутомимых лапах, он так и не проникся не то чтобы любовью, а хотя бы теплой, ровной приязнью, позволяющей мужчине чувствовать себя в безопасности и покое? Бывали красавицы, простушки, немудреные городские дурочки, заботливые хлопотуньи, похотливые сучки. Но во всех одинаково, словно дьявол подчернил ему зрение, он без натуги различал за обольстительными ужинками одномерную, порочную сущность и отчетливо проблескивающие ядовитые клыки. Он брал их без разбору, грубо и мощно, но всегда после очередного знакомства и неизбежной случки на губах оставался легкий, тошнотворный привкус гнилого плода. Вероятно, Какой-то изъян был в нем самом, в его вечно настороженной воинственной натуре. Подлый изъян. Но что теперь с ним поделаешь? На четвертом десятке, вступив в таинственную пору созерцательного бытования, Суржиков уже не чаял встретить женщину, подругу, с которой захотелось бы ему повязаться навеки, завести семью и детей. Это было, конечно, обидно, но не смертельно. — Вроде все у меня есть, — пожаловался он матушке, — а все же чего-то ты, видно, мне не додала. Честно сказать, обретаюсь в потемках, как суслик, и не вижу, где свет. Он потянулся к недопитой бутылке и в этом мгновении краем глаза заметил, как от соседних кустов как-то чересчур стремительно отделилась гибкая мужская фигура и замерла сбоку суржиков спокойно допил стопку опрокинул поморщись и только после этого поднял глаза перед ним с невеселой гримасой на худом лице стоял миша губин «А -а -а, произнес суржиков безразличным тоном это ты угу кивнул губин извини что побеспокоил в таком месте но накопилось несколько вопросов Суржиков уже смекнул, что Губин подловил его классно. В таком положении у него нет ни единого шанса на спасение. Даже если Губин пришел один, а это вряд ли. Суржиков был безоружен, никогда не брал пистолет на свидание с матушкой, полупьян, в неудобном дождевике и на низенькой скамеечке над могилкой сидел, как на карачках. Утешало лишь то, что конце отдавать, видно, придется рядом с матушкой. — Подними-ка ручонки, заведи за голову, — сказал Губин. Суржиков выполнил приказание и почувствовал, как сноровистые руки обшмонали его сверху донизу. — Будешь мочить? — спросил утвердительно. Губин переместился так чтобы им было удобнее глядеть друг на друга. Он был в спортивной куртке, в джинсах, в десантных ботинках с непокрытой головой, с мокрыми волосами, свесившимися на лоб. Ориентировка на него была такая. Один из самых опасных и битых бандитов в Москве. При задержании чрезвычайно опасен. И это, вероятно, судя по его послужному списку, было мягко сказано. — Что ты сделал с француженкой? — поинтересовался Губин. — Я ее пристрелил. Она же была маньячкой. — И что дальше? — Как это, что дальше? — Ты ее пристрелил и куда дел? — А, отвез в управление, оформил протокол, все по закону. — У тебя своя работа, у меня своя. Что тебя смущает? — Где ее похоронили? — Обычно в таких случаях труп сжигают. Разумеется, с соблюдением всех формальностей. — У нее что же, не было никаких родственников? — Покурить можно? — Кури. Суржиков достал из плаща портсигар, с наслаждением затянулся явой, незаметно проверил упор правой ноги, Но это ему только показалось, что незаметно. — Не делай глупостей, подполковник, — предупредил Губин. — Хотел бы я тебя убить. Зачем бы мы тут сидели? — Почему же не убил? — А ты меня? — Сначала собирался, — признался Суржиков. Потом решил, вроде мы в расчете. — Не совсем, — сказал Губин. — Эту женщину я любил. Вот оно как, удивился Суржиков. Что ж бывает. Дождик припустил погуще, но им обоим было не до этого. Ты насчет родственников не ответил. Какие родственники Губин? Зачем? Кто сейчас будет с этим возиться? Но весточку от нее могу тебе передать. У Губина странно дернулось лицо. Передай, будь добр. Она сама просила. Погоди, вспомню. Вот она как сказала. Передай Мише, что я могла тебя убить, но не убила. Да, именно так. Она сказала, он поймет. Она в самом деле могла? Суржиков помедлил с ответом. Похоже, этот парень действительно настроен миролюбиво, что само по себе подозрительно. Каждое неосторожное слово сейчас грозило обернуться пулей в лоб. — Да, могла, — сказал со вздохом, — но не захотела. — Может, с смолодушничала, не знаю. — Какая же она после этого маньячка? — Ну вот про это она, наверное, и хотела, чтобы ты знал. Губин пялился на него бессмысленным, ненавидящим взглядом, потом отвернулся на миг, будто кто-то его окликнул за оградой. Для Суржикова этого хватило, чтобы резко кувыркнуться вперед, но бросок вышел глупым. Лбом он точно нарвался на упругий десантный лапоть Губина, и забавно было, что оказался на скамеечке в том же виде, в каком и был — на карачках, но с оранжевыми звездами в глазах. Тупо крутнул башкой, стряхивая одурь. Матушку бы постыдился, брезгливо укорил губин. Что же вы никак не угомонитесь, паскуды? А ты сам? Ты-то сам не паскуда, да? Разбитыми губами прошамкал Суржиков. Чистенький, что ли? И сам я такой же, горько согласился губин. Прощай, вояка. В другой раз попадешься — не помилую. Исчез в мареве дождя, как смутное видение. Суржиков обтер рукавом плаща одеревеневшую рожу. — Видишь, как мама посетовал шутливо. То я все бил, а то самому попало. Да больно-то как! Не горюй, мама. Живой еще покамест твой венечка. А подохну. Скорее свидимся. В сновидении пришел к нему отец Петр Харитонович. Он был в полном полковничем параде, с чистым лицом, неулыбчивый, строгий. Лежишь? Спросил издевательский, а лежать некогда. Наших бьют. Видение было реальным, как все видения в северных широтах. Отца можно было потрогать, обнять, от его кожи тянуло теплом. — Кого это наших? — удивился Алеша. Елизар Суренович поманил его издали. В руках у него было что-то пестрое, колеблющееся на ветру, то ли одеяло, то ли крылья. Алеша не терпелось взлететь и окинуть взглядом за индивелую планету. Острое, знобящее чувство. Сердце таяло в предвкушении, солнце желтым краем лизнуло облака, рванулся был Алеша, но Петр Харитонович уцепил его за плечо. Не набегался еще с да? Прежде не было в его голосе столько силы и страсти. Алеша виновато пробормотал, ⁇ Я болен, папа, отпусти меня ⁇ Петр Харитонович гулко хохотнул. — Ты здоров, сын! Протри глаза, симулянт! В тот же миг Алеша осознал, что впрямь, здоров, и промежуток болезни иссяк. Переход из видения в явь совершился без всяких усилий. Он открыл глаза и увидел ночь в окне. Повел плечами, уперся пятками... В стойку кровати и сел. Тусклый лунный облик высветил Настя на лицо. Оно было таким же, как с вечера, как всегда, прекрасным и нетленным. Горечь, неслыханной потери, смутила Алешин Ум. Запутанная страница жизни перелистнулась с тихим шорохом. Больше не будет видений и встреч. Прощай, отец. Прощай. Елизар Суренович, прощайте все, кто остался в прошлом. Алеша склонился, легонько дунул в Настино на ухо. — Эй, детка, проснись. — Я не сплю, — ответила Настя. — Я жду. Я придумал имя для сына. — Какое? — Федор. — Федор Алексеевич. Разве плохо? А если будет девочка? Алеша бережно положил ей руку на живот. Откуда взяться девочки? Пусть родится солдат. Как себя чувствуешь, милый? Как с похмелья? Испуганным взором Настя потянулась к окну, до рассвета еще далеко. Да и незачем его торопить. сердцем, полным смуты и слез, она угадала. Муж? Вернулся к ней. 1995 год конец книги. Май 1997 года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.